Бикшу, уходящий из мира, чтобы вести жизнь беззаботную и бездеятельную, ничего не достигает. Ибо жизнь в лености есть отвращение, и немощь силы должна быть презираема. Учение тх... тактхагаты не требует, чтобы человек непременно избрал бездомие или же отрекся от мира, конечно, если только он не чувствует к этому призванию. Но дхарма тактхагаты требует, чтобы каждый человек освободился от иллюзии самости очистил свое сердце и отказался от жажды к наслаждениям и вел праведную жизнь. И что бы человек ни делал, будет ли он ремесленником, купцом или воином, или удалиться от мира и посвятить себя молитвенному созерцанию, пусть он вложит все свое сердце и прилежание в свою работу, пусть он будет усердным и деятельным. Если он будет как лотос, который растет в воде и тем не менее остается нетронутым ею, если он будет биться в жизни, не питая зависимости и ненависти, если он будет вести жизнь не для усложнения самости, но лишь для истины тогда радость, мир и благодать несомненно пребудут в сознании его. Столь же жизненные и практичные прекрасные ответы благословенного на вопросы воина по имени Синха. В то время многие видные горожане собрались в зале заседаний и всячески восхваляли Будду, Дхарму и общину. Среди них находился Исинха, главнокомандующий, последователь секты Нигантха. Исинха подумал, воистину должно быть благословенный Будда, святой, пойду и встречу с ним. Исинха, генерал, направился туда, где пребывал глава Нигантх, Нигантхов Натапутта, и, приблизившись к нему, сказал, «Владыка, я хочу посетить Самана Гатаму, Самана с Пали, то же, что Шрамана с санскрита». Натапутта ответил, «О Синха, ты веришь то, что всякое действие имеет последствия, отвечающие нравственным достоинством этого действия. Зачем тебе посещать Самана Гатаму, который отрицает последствия действий?» Сама Нагатама, о Синха, отрицает последствия действий, он учит доктрине недеяния, и в этом учении он наставляет своих последователей. Тогда желание посетить благословенного, возникшее у Синхи, генерала, утихло. Услышав вновь восхваление Будде, Дхарме и общине, Синха обратился к главе нигатов во второй раз и вновь натапутта отговорил его. Когда генерал в третий раз услышал, как видное горожане превозносили достоинство Будды, Дхармы и общины, он подумал, воистину должно быть сама Наготама святой Будда, что мне не гандхи и их согласие или несогласие, пойду, не спрашивая их разрешения, и встречу с ним благословенным, святым Буддой. И Синха, генерал, обратился к благословенному со словами. Я слышал, Владыка, что сама Нагатама отрицает последствия действий, учит доктрине недеяния и говорит, что действия живых существ не получают своего воздаяния, ибо он учит уничтожению и презренности всего, и в этой доктрине он наставляет своих последователей. Учишь ли ты уничтожению души и сожжению человеческого существа? Прошу, скажи мне, Владыка, те, кто утверждают это, говорят ли они истину? или же свидетельствуют ложно против благословенного, выдавая поддельное учение за твое. И благословенный отвечал, в некотором смысле синха, те, кто говорят это, утверждают истину обо мне. С другой стороны синха, и те, кто говорит противное, также утверждают обо мне истину. Выслушай, я поясню тебе. Я учу синха несовершению таких действий, которые неправедны, поступках, в словах либо в мыслях. Я учу не проявлению всех тех состояний души, которые несут зло и нехороши. Но я учу Синха совершению таких действий, которые праведны в поступках, в словах и в мыслях. Я учу проявлению всех тех состояний души, которые хороши и не несут зла. Я учу Синха, что все состояния души,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 Еще одно сомнение осталось у меня в отношении учения благословенного Не согласится ли благословенный, рассеять его, чтобы я понял Дхарму так, как учит ее благословенный. Татхагата ответил согласием, и Синха продолжал Я солдат, о благословенный, и царь назначил меня проводить в жизнь его законы и вести войны. Допускает ли татхагата, который учит бесконечной доброте и состраданию ко всем страждущим? Наказание преступников. И еще. Признает ли Татхагата ошибочным идти на войну для защиты своего дома, своей жены, своих детей и своей собственности? Учит ли Татхагата доктрине полного самоотказа? Должен ли я дозволять злодею делать все, что ему вздумается, и покорно уступать всякому, кто угрожает силой взять принадлежащее мне? Утверждает ли Татхагата, что всякая борьба, включая и войны, ведущиеся за правое дело, должна быть запрещена? Будда отвечал, кто заслуживает наказания, должен быть наказан, и того, кто достоин поощрения, следует поощрить. В то же время Татхагата учит не причинять вреда никаким живым существам, но быть исполненным любви и доброты – Эти заповеди не противоречат друг другу, ибо тот, кто должен быть наказан за совершаемое им самим преступление, пострадает не из-за недоброжелательства судьи, но вследствие своего злодеяния. Его собственные поступки навлекли на него то, что налагает служитель закона. Тот, кто исполняет приговор, пусть не питает ненависти в своей душе, чтобы даже убийца в момент своей казни считал, что это есть плод его собственного поступка. Как только он поймет, что наказание очистит его душу, он не станет более сетовать на свою судьбу, но будет радоваться ей. И благословенный продолжал. Татхагата учит, что любая война, в которой человек стремится убить своего брата, ничтожна. Но он не учит, что тот, кто идет на войну за правое дело, исчерпав все средства к сохранению мира, заслуживает порицания. Порицаем должен быть тот, кто вызвал войну. татхагата учит полному отказу от себя, но не учит отказу от чего бы то ни было в пользу сил, представляющих зло, будь то люди, боги или стихии природы.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 сохранено, и в истине обретет она вечную жизнь. Идущий в бой о Синха, даже и за правое дело, должен быть готов к смерти, ибо таков удел воина. И если Рок постигнет его, у него не может быть оснований для недовольства. Но одерживающий победы должен помнить о непрочности всего земного. Его успех может быть велик, но сколь бы велик он ни был, колесо судьбы может опять повернуться и не свергнуть. Победителя в прах. Но если он обуздает себя и, угасив всю ненависть в своем сердце, подымет повергнутого противника и скажет ему «Теперь приди и заключим мир и станем братьями», он одержит победу, которая не есть приходящий успех, ибо плоды ее пребудут вечно. Релик генерал увенчанный успехом Мосинха, но еще больший победитель тот, кто покорил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 Устремленного к праведности и справедливости не может постичь неудача, он будет успешен во всех своих начинаниях, и успех его будет прочен. Тот, кто взрастил в своем сердце любовь к истине, будет жить и не умрет, ибо он испил напиток бессмертия. Потому сражайся мужественно, о генерал, и веди свои битвы со всею мощью, но будь солдатом истины, и Татхагата благословит тебя».